может произвести всего один человек. Пригнув голову, чтобы не стукнуться о дверную притолоку, граф Артуа вошел в кабинет банкира и первым делом направился к зеркалу. — Ого! Ну и вид! — Настоящий мертвец, — проговорил он, хватая себя обеими руками за щеки. — Чуть было совсем не зачах. Семь недель, представь себе, семь недель видеть дневной свет лишь через окошко, забранное железными прутьями толщиной в хвост. Дважды в день какое-то месиво, от одного вида которого колики начинаются. Хорошо еще мой славный Лорме передавал мне кушанье своего приготовления. А то бы я давно ноги протянул, а постели не говорите».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 Но королевские сержанты должны быть извещены, если вы направитесь в ваше графство. Другими словами, сиди, Робер, здесь, в Париже, шляйся по улицам под присмотром стражи или прозябай себе в конше. Но ни шагу в Артуай, ни шагу в Реймс. Твое присутствие на коронации нежелательно, совсем нежелательно. А то, чего доброго пропоешь, там какой-нибудь псалом, который не всем придется по вкусу. И ведь день-то какой выбрали для моего освобождения? Ни часом раньше, ни часом позже. Весь двор в отъезде, ни души во дворце, ни души у валуа. Карл тоже бросил меня на произвол судьбы. И вот торчу один, город словно вымер, в кармане ни гроша, ни на что даже поужинать и нанять девицу для утоления любовного пыла. Ибо семь недель, видишь ли, банкир,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 — Так вот оно что! — бухнул Робер со своей обычной деликатностью. — Красотка вас бросила! Живо дайте мне ее адрес! Помчусь немедленно к ней, и не стройте такой похоронные мины! Все женщины — шлюхи!